Барвара продолжала молчать. Он почувствовал, как в нем поднимается раздражение Хейверс. «Вы слышите меня? Обыск?» «Да, об этом я и говорил. Мне нужен ордер на обыск. А когда вы получите его, мне нужно, чтобы вы отправились в дом Рива вместе с нашей крутой командой». Она подняла голову от фотографии. «Чертовски дотошный обыск», — сказала она. Ее лицо вновь непостижимо изменилось, озарившись улыбкой. «Да, да! Черт побери, инспектор, ей-богу! Так оно и есть! Вы о чем?» «Да разве вы не заметили?» От возбуждения она слегка сняла одну из фотографий. «Сэр, неужели вы не понимаете?» «Вы хотите прищучить Мартина Рива, потому что его мотив установлен и настолько очевиден, что в сравнении с ним все остальные мотивы кажутся сущим пустяком. И уверенный в его мотиве, вы приписываете ему...» Все попадающиеся вам улики вне зависимости от того, с кем еще они могут быть связаны. Но если вы на минуту забудете о Риве, то увидите, что на этих снимках Хейверс...» Линли не верил своим ушам. Эта женщина казалась несукрушимой, непотопляемой совершенно неуправляемой. Впервые он задумался о том, как вообще умудрялся работать вместе с ней. «Я не собираюсь второй раз повторять ваше задание. Я намерен поручить вам это дело, и вы выполните его. Но мне лишь хотелось, чтобы вы увидели, что нет проклятия. Довольно!» «Отправляйтесь за ордером. Меня не волнует, что вам придется сделать, чтобы получить его. Но вы получите его. Соберите парней из нашего отдела, отправляйтесь в тот дом и разнесите его в пух и прах. Привезите мне обувь с шестиугольниками на подошвах и доказательства существования эскортной фирмы. А еще лучше привезите мне оружие, которым могли убить Терри Коула. Все ясно? Выполняйте». Она пристально смотрела на инспектора. На миг ему показалось, что она готова бросить ему вызов. И в этот миг он понял, что должна была чувствовать детектив-инспектор Барлоу во время погоны за преступником в Северном море, имея в своем распоряжении подчиненного офицера, готового подвергать сомнению и даже оспаривать любые ее решения. фейверс крупно повезло, что в тот момент в катере у Барлоу не оказалось оружия, если бы инспектор была вооружена. то погоня в Северном море могла бы иметь совершенно другой финал. Хейверс поднялась со стула, аккуратно положила на стол фотографии из квартиры Вайневен и сказала «Ордер, обыск, команда из четырех полицейских, я все обеспечу, инспектор». Она являла собой воплощенную сдержанность, предельную вежливость и глубокое почтение образцово показать неуподчиненного. Линли предпочел не задумываться, что бы это могло значить. У Мартина Рива зачесались руки. Он с такой силой вдавил ногти в ладони, что их обожгло болью. Триция поддержала его, когда ему понадобилось ее подтверждение, чтобы избавиться от того занудного копа. Но оставались сильные сомнения в том, что она и дальше будет придерживаться своих слов. «Если кто-то посулит ей дозу в момент ломки, то она скажет и сделает все, что угодно. Копам нужно лишь застать ее одну и увезти из дома, и тогда не пройдет и пары часов». как она станет мягче масла, а он не мог позволить себе следить за ней каждую паршивую минуту, каждый божий день всей их оставшейся жизни, чтобы предотвратить такую неприятность. Что вы хотите узнать? Дайте мне дозу. Подпишите вот здесь миссис Рифф, и вы получите ее, и все будет кончено. Нет, хуже. Все будет кончено с ним, поэтому ему надо найти подтверждение своей истории». С одной стороны, он мог силой заставить солгать того, кто уже испытал на собственной шкуре, чем грозит отказ выполнить его требования. С другой стороны, он мог потребовать правды кое от кого другого, кто воспримет его призыв к обычной правдивости как проявление слабости. Пойдя первым путем, он покончит с собственной независимостью, на всю оставшуюся жизнь отдав козырь в чужие руки. Пойдя вторым путем, он будет выглядеть маменькиным сынком — трясущимся от страха перед карающей гланью закона,